4 Всё опять из-за еды. Виго понял это, как только спустился. По кухне столовой с хохотом бегал и ели, цепляясь за углы дубового обеденного стола. За ним, вне себя от ярости, носила сиянника. С её лба стекали остатки пшеничного хлеба и молока, и то и другое явно было смешано, заготовлено и пущено, как снаряд. Спокойно насыщалась только Алва. Она сидела на высоком стульчике и сосредоточенно жевала хлопья с молоком. Перед ней лежала раскрытая книга, прикогниция, природа памяти и ее ошибки. Слева стояло блюдце с подмороженной говядиной. Розовые заиндивевшие ломтики отправлялись туда же, в рот, к молоку и хлопьям. И что стряслось на этот раз? Виго прислонился к перилам лестницы, готовясь услышать очередную душераздирающую историю. «Да ничего, пап, ничего!» В голосе Янники звучала обида. Она попыталась схватить ели. Тот выскользнул из схватки, как угорь. «Просто у нас завелась макака, швыряющаяся хлебом с молоком!» «Страшно подумать, а ведь раньше они швырялись какашками!» Я просто показал твой рацион, сестренка. Еле продолжил бегать, но Виго подался вперед и мягко перехватил его. Она съела мою порцию мяса, пап. Я не ела его, тупица, рявкнула Янника. Сколько можно повторять? Тут до них кое-что дошло. Оба посмотрели на Алву. Та оторвалась от книги и с улыбкой накрыла ладонью блюдце с говядиной. «Ну-ка, пусти меня, отец!» — потребовала Ели суровым тоном. «Кажется, один книжный червяк решил грызть не только учебники». Виго послушно выпустил сына. Теперь вокруг стола мчалась Алва, не забыв прихватить мясо раздора. Торопливо жуя его, она улепетывала от брата и сестры. Ели и Янника могли окружить ее, — Но тогда бы все закончилось, а им хотелось повеселиться, даже Алве. Эта троица, выражаясь языком животного мира, была из одного помета. И тройняшками, если выражаться языком людей. Алва походила на сив. С ее личика не сходила печать вечных размышлений. Одевалась она скромно, но не без вкуса, словно напоминая себе как должен выглядеть среднестатистический подросток. Черные сапожки, капроновые колготки, прямая белая юбка в серую клетку, джемпер в темно-красную полоску. Виго всегда казалось, что Алве для образа не хватает очков с нулевыми диоптриями, но он никогда не говорил об этом дочери. И еле же старался преуспеть буквально во всем, что требовало физических усилий. И для этого он был прекрасно сложен, но это касалось почти каждого, кто превращался в волка. Сегодня еле надел спортивные хлопчатобумажные штаны, белые кроссовки и футболку с лаймовыми брызгами. Лицом он походил на Виго, но сам Виго не припоминал, чтобы он в этом же возрасте обладал столь живой мимикой. Яника занимала золотую середину между разумом и силой. Но и она была далеко не проста. Ее мир базировался на чувствах и событиях, благодаря которым эти самые чувства рождались. В некотором смысле Яника всем сердцем верила в любовь, находя ее как пример в Виго и Сиф. Она единственная украшала волосы, поэтому у нее на затылке красовалась багровая индийская заколка, прихватывавшая локоны свисков. В плане одежды Яника опережала сестру, предпочитая бескомпромиссные заявления. В основном это были кожаные юбки и укороченные джемперы, открывающие живот. Правда, для школы она сдерживалась, поэтому к завтраку спустилась в приличной юбке, с декоративными заклепками, кедах и в пиджачке, под который надела футболку с недовольной физиономией древнего айскьюба. Различались тройняшки и цветом волос. Алве достался густой серебристый оттенок материнских локонов, еле — темно-русый отцовский, а янеке — серебристо-русый отлив. Только глаза у всех были серыми того цвета неба, когда вот-вот прольется затяжной летний дождь. А вместе они образовывали ураган микельсонов Как хорошо, что у нас только это троица! — вдруг подумал Виго. Тут спустилась Сиф, и беготня прекратилась. Сиф робко приблизилась к Виго и наклонила голову, просыпав волосы по плечам серо-серебристым каскадом. Она так поступала и спустя тринадцать лет, словно боясь, что ее присутствие не одобрят. Сейчас она растерянно оглядывала свою обувь, легкие спортивные тапочки для дома, казавшиеся ей неудобными и громоздкими. Сив неуверенно коснулась своих потертых джинсов и бело-фиолетового свитера. Виго рассмеялся и обнял жену. Она уткнулась ему в грудь, а потом подняла лицо. Ее серо-зеленые глаза, абсолютно чистые, как прозрачная вода ледника, смотрели с обожанием и детским удивлением. Взгляд как будто говорил «Я буду одеваться как угодно, только люби меня». Вигу поцеловал ее. «Да брось, мам, ты отлично выглядишь!» — авторитетно заявил Ели, незаметно подвигаясь к калуве. — Ну да, шмотки рвутся, зато в них можно спокойно гулять. Яника фыркнула. — Гулять? Несчастный тупица. Мама надевает их ради папы и смотрит она только на него. — Да, мам, что за дела? Разве мать не должна хоть иногда поглядывать на своих детей? Сив счастливо улыбалась. Ее взгляд скользил по подросткам, но не поднимался к их лицам. Она могла смотреть только на Виго, на человека, которого когда-то выбрала. Как он сам считал, это имело прямое отношение к природе сив. Она попросту не была способна обратить взгляд на другое существо, потому что видела всех разом. Виго и сам не до конца понимал этого, да и не стремился. Главное, она любила его. Разговор усыпил бдительность Алвы. И потому она упустила момент, когда Ели и Яника выхватили у нее из рук мясо. Обнаружив пропажу, Алва горестно взвыла. И теперь паровозик, огибавший столик, помчался уже в другую сторону. В игру включилась сив и все окончательно смешалось. Теперь уже было неясно, то ли Алва догоняет брата с сестрой, то ли они бегут за ней и сив. Виго зашелся в смехе. Ему хотелось побегать с ними, но они обязательно что-нибудь опрокинут, если он присоединится. Вдобавок его беспокоил сон о Лилихайме, пробудивший давние воспоминания. Часть из них была болезненной, несправедливой. Но так сказал бы человек, а не волк. Сам же Виго примирился с собой. Однако это не мешало помнить, кем он был и кем мог стать. Зазвонил кухонный телефон, и Виго снял трубку. «Резиденция Миккельсенов. Чем могу быть полезен?» «Виго, это ты? Инспектор Квислинг?» «Да брось, Ролла, мы не в суде. Что стряслось?» «Ты ведь все еще пишешь эти свои мерзости? Как думаешь, тебя заинтересует еще одна?» Ролло Квислинг был полицейским и работал в Национальной службе уголовного розыска. Занимался в основном убийствами, ну, или тем, что могло сойти за таковые. Как правило, это касалось окрестностей Альты, но лишь потому, что сам Ролло Квислинг ненавидел торчать в здании полиции округа. «Что-то стоящее?» – оживился Виго. Ты знаешь, Ролла, я не могу лепить в книгах истории всяких бродяг. Волки, это касается волков. виго замолчал, не сводя глаз семьи. Те понемногу сбавили оборота и теперь просто ходили вокруг стола, глазея на виго в ответ. Вчера они охотились. И это не было недалеко секретом. Вернее, это не было секретом для стаи. Алло, Вига. Ты еще здесь? Поезжай к бару крутосваренной, если знаешь такое вшивое местечко. Мои люди проведут тебя куда нужно. Скоро буду. Виго повесил трубку и оглядел всех спокойным, чуть лукавым взглядом. А мне немного мяса не осталось? Кухню заполнили веселые визги и смех.